Глава двадцать восьмая. Занятый своими мыслями, Джим пристально смотрел на дорогу. Аллан повернул направо, и вскоре они оказались в центре города. Он переговорил с шерифом, дела были плохи, что-то случилось с Томми Нортоном. Аллан не понял большую часть того, что втолковывал ему Ларк. Где-то на заднем плане слышались вопли «Элен», а голос шерифа казался непривычно серьезным. «Как думаешь, что это могло быть?» Мм, понятия не имеет Джим. Я мало что понял из его объяснений. Ларк был очень обеспокоен, а для него это странно. Хорошо, что Роберт остался с сёстрами, пробормотал Джим, и в голосе его отчётливо звучала тревога. Надеюсь, мы вернёмся не слишком поздно. Твои рассказы про этого призрака и то, что он вытворяет с Мэри Эн, это Алан посмотрел на него с любопытством. Это что, переспросил он. Лично у меня не получается отнести это к какому-либо известному классу явлений. Нечто дикое, противоестественное. Трудно найти правильные слова, когда речь идёт о мере и её утрате. Когда-то умерла от рака моя жена. Вы не знали? Да, я вдовец. Так мы это называем. У моей матери не было родителей. Значит, она была сирота. Но как назвать потерю ребёнка? Для этого даже слова не существует. Потому что это ненормально, человек обязан пережить родителей. Жизнь строится по правилам, хотя иногда случаются сбои, а теперь ещё и это. Что мы можем поделать? У меня даже никакой чёртовой догадки нет. Джиму хотелось его успокоить, но сам он был слишком взволнован происходящим. Он тщательно подбирал каждое слово, чтобы хоть как-то уменьшить ярость, владевшую этим человеком, который столкнулся с ситуацией, ускользавшей от его понимания. Ларк всю свою жизнь провёл в нашем городе, и семья его тоже отсюда, продолжал Алан. Должен же у него быть хоть какой-то ответ, какая-то гипотеза. Если нет, поговорю с Полом Джонсоном, лесорубом. Ему лет 80 или больше. Хоть кто-то из этого проклятого городка должен знать, откуда у этого призрака ноги растут. Не кипятись, надо беречь нервы, особенно сейчас. Алан не ответил. Джиму показалось, что от владевшего им гнева у доктора пропал голос. Соблюдение приличий и сохранение спокойствия было для него в эти минуты непосильной задачей. Интересно, как бы отреагировал Аллен, если бы узнал, что было между Джимом и Элизабет, если бы услышал про ее сон, про то, что он, Джим, должен о ней заботиться, или стал свидетелем их поцелуя, Но вскоре они припарковались напротив полицейского участка, и по глазам Аллана он твердо понял, что Луса отставить все это при себе. Доктор был взбешен, и подобный разговор мог бы иметь два возможных последствия. Он бы окончательно обезумел или убил Джима на месте. Его раздумья прервало появление Ларка. Не дожидаясь, пока они вылезут из машины, он сам бросился им навстречу. «Я к нему пальцем не прикасался», — воскликнул шериф. «Он жив!» Они захлопнули дверцы, физиономия Ларка была искажена, седина виднелась как будто более отчетливо, чем еще совсем недавно, а дрожащие складки на подбородке придавали лицу встревоженный и потерянный вид, что значит, жив. Клянусь, доктор, сколько занимаю этот пост в жизни, не видел ничего подобного. Он толкнул дверь участка и понёсся куда-то так резко, что оба его посетителя едва за ним поспевали. Когда я принёс ему кофе, мне показалось, что он мёртв. Я даже трогать его не стал. И что вы думаете? Жив. Быстрее, прошу вас, мы не можем терять ни минуты. Да, такого они не могли себе даже вообразить. Томи стоял посреди камеры, однако его ноги не касались пола. Они зависли в воздухе в нескольких сантиметрах, неразличимых на первый взгляд. Руки подняты в форме креста и закреплены тонкими прозрачными нитями, которые проходили сквозь ладони, и голые ноги крепились к прутьям тюремной решётки. Зрелище было просто невероятным. Всё выглядело так, будто парень самостоятельно стоит на ногах. Глаза зашиты теми же нитками, голова бессильно свисела набок, из плеч вылезают нитки, так же как и из бёдер и из икр. Джим замер у двери в камеру, не слыша торопливое дыхание Алана и шерифа. Внезапно кто-то произнёс его имя, затем последовал стук упавшего на пол тела. Только тогда он очнулся и бросился на помощь. Режьте нитки, осторожно крикнул Алан. Он не понимал, что делает. На своих плечах он чувствовал неподвижное тело Томми. Вскоре Томми навалился на него всей своей тяжестью, и оба рухнули на ледяной цементный пол. Алан перерезал скальпелем нити, стягивающие Томми веки пульс есть Джим, передай ко мой кейс. У него и в спине нитки пробрамотал Ларк. Кейс мысленно приказал себе Джим, стараясь собраться. Немедленно давай сюда кейс. Джим метнулся в сторону и протянул кейс Алену. Только теперь он впервые отважился заглянуть Томми в глаза. То, что он увидел, было настолько ужасно, что ему стало нехорошо. Томми парень едва заметно шевельнулся. Бледный лицо осунулось, руки и ноги багрового цвета. Нити оставили по всему телу множество крошечных точек, но крови видно не было. Такое впечатление, что опытный хирург, не жалея времени и сил, подвесил живую марионетку для какого-то диковинного спектакля. Только тут Джим заметил в дверях Элен. Она не решалась войти, лицо было каменным. "Томи, ты слышишь меня?" крикнул Алан. Пульс есть спросил Ларк. Томи Алан слегка похлопал его по щекам. Томи открыл глаза. Ну же, парень, ты меня слышишь? Если понимаешь, что я говорю, моргни. Томи моргнул. Он разжал губы, собираясь что-то сказать, но лицо исказилось от боли. Ресниц у него на глазах почти не осталось, одно веко кровоточило. "Соберись, приятель, ты должен реагировать. Ничего ужасного не произошло". Все раны поверхностные. Посмотри на меня, Томми. Это я, Алан Фостер. Доктор Фостер. Вот умница, я с тобой. Ты отделался лёгким испугом. У тебя ничего нет. Так что вставай. Попытаемся вместе. Парень был явно не в себе. Он посмотрел себе под ноги и с помощью Джима и Ларка кое-как поднялся на ноги. Тело его дрожало, как осиновый лист. Элен принесла плед, а Алан накинул его томи на плечи. Отвезём его в клинику, вспыхватилс Алан. Пусть эту ночь он проведёт под присмотром. Попрошу Тери выйти в ночную смену, с ним томи не останется один ни на минуту. Я тоже возле него подежурю, сказала Элен. Только сейчас Алан и шериф повернули голову в её сторону. Джим тем временем внимательно осматривал одну из нитей, зажав её пальцами. Кто мог совершить такое зверство? Так или иначе, этот кто-то аккуратно поставил башмаки Томи в углу, а рядом пристроил сложенные носки. Отличная мысль, Эллен, говорил Алан. Просто замечательно. Возьму у Томи анализы и проведу полное обследование. Что происходит в городе, доктор Фостер, в отчаянии спросил шериф. Выглядел он скверно. Доктор, мне нужен священник, прохрипел Томи. Хочу исповедоваться. На это у тебя будет достаточно времени, ответил Алан. Впереди целая жизнь. Какого чёрта здесь творится? Кто это сделал? не успокаивался шериф. Алан направился к двери, Томи ковылял рядом с ним, держа его под руку. Джим достал из кармана листок с фотографией и протянул его шерифу, указывая пальцем на изображение Люсианы Мори. Вот что здесь происходит. Узнаёте кого-нибудь? «Марионетка», — заскулил Томми, — «я же вам сказал, что она меня прикончит. Я предупреждал, что она за мной придет». Ларк поднес фотографию к своим старым, выцветшим глазам, затем озадаченно посмотрел на Джима. «Разумеется, я их узнаю». «Но какое отношение они имеют ко всей этой истории? По крайней мере, у нас есть с чего начать», — язвительно заметил Аллан. «Дьявольская марионетка! Трик-трак!» Да что с тобой, Томи, взвыла Элен. Алан тащил Томи за собой, как заплутавшего в городе пьяницу. Вот, что, шериф, решительно сказал он, выходя из камеры. Вытащите из постели заместителя и пусть он немедленно прибудет сюда. Если вы не хотите новых жертв, помимо тех, которые уже есть, вы должны нам рассказать, кто этот тип и какое он имеет отношение к остальным людям, изображённым на фотографии. Если присмотреться, там указаны имена, и по случайности это имена предков наших соседей, которые пострадали в последние дни. Ларк уставился на Алана, затем на Джима. Снова перевёл взгляд на фотографию и прижал пальцы к губам. Это 1923 год. Вы что, смеётесь надо мной? Какое отношение имеют эти люди к тому, что происходит? Похоже, что я смеюсь, доктор начал терять терпение. «А о случае с Томми тоже шутка?» «Он вернется. Он знает все наши секреты». «Томми, никто за тобой не вернется», — перебил его Джим. «Мы его остановим». Томми усмехнулся. На физиономии шерифа застыло выражение полнейшего замешательства. Он протер глаза и заявил, «Доктор Фостер, эти люди имеют отношение к лесопилке, но фотография датирована 1923 годом, снимку больше 90 лет». Передав Томми на попечение Элен, Аллан подошел к шерифу. На секунду Джиму показалось, что доктор сейчас ударит его кулаком по лицу, но тот лишь взял снимок и поднес к глазам. «Этот тип, Люсьен Мори. Слышали про него?» «Это по его вине. Через два дня нам предстоит двое похорон. Из-за него покончила с собой женщина, не говоря о том, чему вы только что были свидетелем и что я лично могу вам рассказать». Поверьте, от человека моей профессии такое редко услышишь, но если бы вы видели то, что видел я, вы бы наверняка думали то же самое. Джим подошёл к ним ближе. Он уже не был уверен, что Алану удастся себя сдержать. "Элен, сказал шериф, отведи Томи в офис и пусть обуется. Мы сейчас придём". Элен увела Томи, кусая губу, Ларк неуклюже прошёлся туда-сюда и повернулся к остальным. С парнем случилось несчастье. «Я не слишком ориентируюсь в этой теме, но могу найти кого-нибудь, кто хорошо знает историю Брайдл Вейла». «Это было бы замечательно», — Джимбл тронут. «Я просил друзей в Сан-Франциско найти какую-нибудь информацию, но особых результатов не получил. Только официальная история лесопилки, да несколько незначительных деталей». Ларк посмотрел на него искоса. «Это вполне объяснимо, мистер Аллен». «В смысле?» Когда происходит подобное несчастье, да ещё в такую бурную эпоху, какой были двадцатые годы, в городишках типа нашего Грязное Берё стараются прятать побыстрее и без особого шума. Это провинция, господин Ален, здесь всегда так было. Ален закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Шериф, вы обязаны нам сказать, что произошло. Ларк кивнул. Ладно, парня пока оставьте с фельдшером и Элен Человек, к которому мы поедем, живёт за городом. Конечно, сперва я ему позвоню. Он не слишком приветлив с чужаками, тем более если они заставляют его ковыряться в старом дерьме.